Глава шестая. Возлюбленная. Где она? Миссис Пирстон провела беспокойную ночь, однако никому в этом не призналась. Не рассказала и о том, что было печально очевидно для нее самой. Недомогание обострено и усилено тревогой и опасениями относительно желанной долгожданной свадьбы. В тот короткий промежуток времени, когда она задремала, в комнату вошла Эвис. Поскольку дочь часто заглядывала, чтобы проверить самочувствие матушки, больная не обратила на нее особого внимания и просто успокоила. «Мне лучше, дорогая, больше не навещай, ложись спать». Сама же миссис Пирстон тем временем снова предалась размышлениям. Дурные предчувствия не тревожили. Она не сомневалась, что ничего лучше для своей девочки сделать не могла. Все молодые особы острова завидовали Эвис, ведь для 60 лет Джесселин выглядел необыкновенно молодо и привлекательно. Все знали его семью и биографию, так же как точные цифры у наследованного от отца состояния и прочность положения в обществе. Положение, которое, к сожалению, наследство не смогло бы обеспечить без содействия завидной репутации в мире искусства. Однако требовалось признать, и от матушки опасное обстоятельство не утаилось. что Эвис слишком часто увлекается местными молодыми людьми, поэтому миссис Пирстон уже не раз поздравила себя с покорностью дочери в отношении предстоящего замужества. В глазах окружающих, возможно, кроме невесты, Джоселин представлял собой самого романтичного из ее кавалеров. Действительно, достаточно было вспомнить о его отношениях с семьей кару Отвергнув Эвис первую, мужественно пережил отказ Эвис второй и устремился сердцем к Эвис третьей. победа над которой стала ярким и впечатляющим финалом долгой истории, не оценить который по достоинству значило бы проявить неблагодарность. Вдова подумала, что много лет назад, возможно, не отказала бы мистеру пирстону в лондонской студии, если бы судьба не распорядилась так, что тайный брак уже связал ее с другим мужчиной. Но в результате получилось даже лучше. «Боже мой!» — несколько раз восклицала она той ночью. «Подумать только! Мое письмо привело к свадьбе». Как только церемония свершится, жизнь достигнет заслуженного триумфа. Сельская девочка, дочь мелкого торговца камнем, опустилась до необходимости заниматься тяжелым физическим трудом и неудачно вышла замуж, хотя благодаря Джоселину этот брак значительно улучшил и условия жизни, и положение в замкнутом местном обществе. А теперь, наконец... Дочь получит то, чего сама она так и не сумела добиться, и скоро цариться в богатом, роскошном лондонском особняке». Такими опасными мыслями больная возбуждала себя всю ночь. Наконец воображение подсказало, что пришло время, когда дом начал просыпаться, и даже почудилось, что в комнате дочери раздаются голоса. Однако часы показали пять, и за окном еще не забрежил рассвет. К этому времени миссис Пирстон до такой степени разнервничалась, что увидела, как от дрожи, охватившей все тело, колышутся занавеси кровати. Вечером она опрометчиво заявила, что не нуждается в ночном наблюдении. Однако сейчас позвонила в колокольчик, и спустя несколько минут появилась сиделка Рут стоквул соседка, родившаяся и выросшая на острове. Миссис Пирстон хорошо ее знала, а она знала всю историю ее семьи. «Так волнуюсь, что не могу...» «Лежать в одиночестве», — пожаловалась вдова. К тому же почудилось, что бэкки уже одевает Эвис в свадебный наряд. «Нет, пока еще нет, мэм. Никто в доме не встал. Но сейчас принесу вам чашку бульона». Слегка подкрепившись, больная продолжила. «Постоянно пугаю себя мыслями, что девочка откажется выходить замуж. Мистер пирстон намного старше Эвис». «Верно, так и есть», — согласилась Рут. «Но вряд ли сейчас уже что-то способно помешать свадьбе». Дело в том, что дочка часто увлекается, вот сейчас, к примеру, неравнодушна к одному молодому человеку, ему 25 лет, причем держится очень скрытно и хитро. Было бы легче, если бы открыто возмущалась и кричала, но она молчит, хотя любит парня всем сердцем. «Что? Любит молодого француза мистера Левера из Санборна?» — с интересом переспросила сиделка. «Я что-то об этом слышала, не знаю, правда, насколько у них все серьезно. Не думаю, что роман зашел далеко, но почти убеждена, что вчера вечером они встречались. Полагаю, Эвис хотел попрощаться и вернуть книги, но лучше бы она его вообще не знала. Он такой импульсивный, чувствительный, возбудимый, в общем, способный на безрассудные поступки. На самом деле он не француз, хотя и жил во Франции. Отец его родом с острова Джерси. Авдовев женился во второй раз, уже на уроженке нашего острова. Вот почему молодой человек чувствует себя в этих краях так свободно и уверенно. А, теперь вспомнила. Его мачеха, урожденная мисс Бенком. Много лет назад они немало судачили. Да, когда-то ее отец владел здесь самой крупной каменоломней, но сейчас даже имя его забыто. Он закрыл дело еще до моего рождения, однако матушка рассказывала, что мисс Бенком была очень хороша собой. пыталась завлечь в сети молодого мистера Пирстона и даже оскандарилась с ним, а потом вместе с отцом уехала за границу. Тот сколотил здесь огромное состояние, но за океаном каким-то образом почти все потерял. Годы спустя мисс Бенком вышла замуж за мистера Левера с острова Джерси, который любил ее с юности и воспитал его сына как родного. Миссис Пирстон умолкла, но, поскольку Рут не произнесла ни слова, скоро продолжила невнятное, но облегчающее душу бормотание. Эвис так познакомилась с молодым человеком. После смерти мужа миссис Левер переехала с острова Джерси в Сандборн и однажды не поленилась явиться сюда, чтобы навести справки о мистере Джоселине Пирстоне. Так как моя фамилия тоже Пирстон, пришла ко мне вместе с сыном, и дети сразу подружились. А когда Эвис отправилась в Сандборн учиться, общение продолжилось, но тайно. Он где-то там преподавал французский язык. Думаю, что и сейчас преподает. «Надеюсь, она скоро забудет об увлечении юности. Он для нее недостаточно хорош», — вставила Рут. «И я надеюсь, очень надеюсь. Ну, а теперь иди, постараюсь немного поспать». Рут Стоквул вернулась в свою комнату и, решив, что можно не вставать как минимум час, легла и тут же уснула. Кровать стояла возле стены и была отделена от лестницы одной лишь тонкой дощатой перегородкой. И вскоре ее разбудил легкий шорох с внешней стороны, как будто кто-то нащупывал в темноте путь. Затем последовал щелчок. Рут показалось, что открылась щеколда задней двери. Не успела сиделка опять уснуть, как звуки повторились. Сначала прикосновение к стене возле ее головы, ниже, еще ниже, потом звук осторожно открытой и закрытой двери, и тишина. Рут Стоквул окончательно проснулась, заинтригованная. Несмотря на ранний час, первые звуки могли означать, что горничная решила выйти. Хотя непонятно, почему так скрытно и в темноте. Но второй спуск по лестнице не поддавался объяснению. Рут встала, подошла к окну и подняла ставень. Небо только слегка порозовело, и маяк еще светил. Можно было рассмотреть кусты бересклета возле белой ограды сада. Белую дорогу, подобно ленте, вьющуюся по направлению к северному входу в замок Сильвания. А оттуда вокруг деревни. Скалы и скрытые за ними пещеры. По дороге двигались две темные фигуры. Одна слегка отстала, но вскоре догнала первую и пошла рядом. Конечно, это вполне могли быть рабочие скаменоломен, хранители маяка с южного конца острова или только что вернувшиеся с ночной вахты рыбаки. Поскольку ничто не связывало ранних путников со странными звуками в доме, Рут Стоквул снова легла и тут же уснула. Вечером Джесселин пообещал прийти рано, чтобы убедиться в благополучии миссис Пирстон после ночного отдыха, так как намного отчетливее, чем Эвис, Понимал опасность положения и беспокоился, как бы не случилось худшего. Последующие события заставили вспомнить, что, одеваясь, он случайно заметил нескольких стоявших возле скалы за деревней моряков, с интересом следивших за лодкой, пересекавшей лагуну в направлении южного Уэссекса. В половине девятого он вышел из гостиницы и направился к дому миссис Пирстон. подозя ближе, убедился, что странный вид фасада вовсе не игра воображения. Калитка... Дверь и два окна оказались открытыми, хотя ставни на других окнах не были подняты. В целом дом напоминал человека, застывшего в минуту внезапного потрясения. На стук никто не ответил, а в столовой стало ясно, что завтрак не подавали. Первой в голову пришла мысль, что миссис Пирстон скончалась. Пока джессилин стоял в глубокой задумчивости, по лестнице спустилась Рут Стоквул с письмом в дрожащей руке. «О, мистер Пирстон, да поможет нам Господь!» «Что случилось, миссис Пирстон? Нет-нет, мисс Эвис! Она исчезла, убежала! Прочтите это, сэр!» Оставила письмо в своей спальне, и мы едва не лишились чувств. Джеселин взял листок и с недоумением увидел два почерка. Первая часть была написана рукой Эвис. «Дорогая мама, сможешь ли простить меня? Поступок выглядит таким коварным!» И все же вплоть до нынешней ночи я даже не думала обманывать тебя или мистера Пирстона. Вчера вечером в десять часов, как ты, наверное, догадалась, я вышла, чтобы в последний раз увидеться с мистером Левером и вернуть ему книги, письма и небольшие подарки. Прошла совсем недалеко, до старых развалин, где мы договорились встретиться, поскольку зайти к нам мистер Левер не мог. Там на месте он меня ждал, но выглядел совсем больным. Он уже несколько дней лежал в горячке в доме своей матушки, однако нашел силы встать, чтобы приехать и попрощаться со мной. В дороге он переутомился, и это еще больше его ослабило. И хотя мы оставались в развалинах вплоть до полуночи, он все равно не мог вернуться домой, не мог пройти даже нескольких ярдов. В последнее время я изо всех сил старалась его не любить, однако в этот момент полюбила так, что не позволила себе уйти, иначе обрекла бы на верную смерть. поэтому довела, почти дотащила до нашего дома, а затем вокруг к задней двери. В кухне ему стало немного лучше, но поскольку оставаться там было нельзя, а все уже спали, помогла подняться в комнату, приготовленную для мистера Пирстона, если бы тот пожелал остаться на ночь. Уложила в постель, дала бренди немного твоего, мама, укрепляющего напитка. Видела, как я приходила к тебе за ним, или уже спала. Всю ночь просидела возле больного. Постепенно состояние его улучшилось, и мы обсудили, что делать дальше. Я почувствовала, что хоть и намеревалась оставить Генри, не имею права выйти замуж за другого, а должна остаться с ним, и тогда совесть моя будет чиста. Мы решили обвенчаться немедленно, чтобы никто не смог помешать, поэтому еще до рассвета покинули дом и отправились туда, где можно беспрепятственно совершить церемонию. «Мама!» Передай мистеру Пирстону, что так получилось не намеренно, а случайно, что сожалею. Хоть я и не люблю его, но честно собиралась исполнить твою мамоволю и выйти за него замуж. Однако Бог рассудил иначе и послал мне необходимость сохранить прежнюю любовь и не поступить дурно. Остаюсь твоей любящей дочерью, Эвис». Вторую часть послания написал мужчина. «Дорогая матушка, скоро вы станете ею для меня». Эвис правдиво объяснила, как получилось, что я не смог уступить ее мистеру Пирстону. Думаю, что не выжил бы, не приняв гостеприимства вашего дома и нежной заботы вашей дочери, которая всю ночь за мной ухаживала. Мы прочно связаны любовью, а потому ясно, что если остаемся людьми, то обязаны пожениться даже вопреки воле родных. Прошу вас отправить моей матушке лежащую рядом записку, которая объясняет поступок. Желаю всего наилучшего. Генри Левер. Джеселин отвернулся и посмотрел в окно. Рут снова заговорила. Ночью миссис Пирстон услышала голоса, но, конечно, не поверила себе. Она помнит, что в час ночи мисс Эвис вошла в комнату и приблизилась к столу с лекарствами. Хитрая девушка, все это время возлюбленный, оставался на расстоянии пары ярдов в соседней комнате, лежал на чистых простынях, постельных для вас, сэр. Это наше лучшее постельное белье, пропитанное ароматом розмарина. «Право, сэр. Кажется, что вы не заночевали в комнате специально, чтобы уступить место молодому человеку». «Не вините их, не вините», — произнес Джоселин ровным, пустым, бесцветным голосом. «А в особенности не вините ее. Не она создала столь неловкие обстоятельства, а я точно так же обошелся с ее бабушкой. Что же? Она сбежала». «Не стоит делать из этого тайны. Расскажите всему острову, что мужчина приехал жениться, но не застал невесту дома». «Расскажите всем, что невеста сбежала с другим. Все равно, рано или поздно, история всплывет». Подождав несколько мгновений, одна из служанок ответила. «Мы не станем, сэр». «О, почему же?» «Мы слишком любили мисс Эвис, несмотря на все недостатки». «Ах, вот как!» Джеселин вздохнул, предположив, что молодые служанки в душе поддерживают госпожу. «Как приняла известие матушка? Она ободрствует?» «Ночью миссис пирстон почти не спала». а, случайно узнав, что произошло, впала в состояние, подобное бреду. Но за несколько минут до прихода Пирстона возбуждение миновало, и сейчас она лежала молча, без сил. «Позвольте мне подняться к ней», — попросил Джесселин, — «и пошлите за доктором». Проходя мимо комнаты Эвис, он заметил, что маленькая кровать осталась нетронутой. Заглянул в дверь гостевой спальни и увидел в углу свою собственную трость. «Откуда это?» «Мы нашли ее здесь, сэр». «Ах, да, конечно, я сам ему дал. Пешка в чужой игре». Это был последний всплеск горечи, который Джесселин себе позволил. И, собравшись с духом, вслед за служанкой спокойно направился в комнату больной. «Пришел мистер Пирстон, мэм!» — объявила та, но, поскольку ответа не услышала, бросилась к кровати. «Что с ней, мистер Пирстон? О, что это значит?» Эвис вторая спокойно лежала в том же положении, в каком ее оставила сиделка, но дыхание не слетало с губ. Неподвижность черт придала лицу то самое выражение, которое Джесселин видел в лондонской студии 20 лет назад. Но сейчас оно означало смерть, хотя, судя по всему, конец наступил совсем недавно. Самообладание покинуло Рут стоквул и она воскликнула. «Она умерла от потрясения! Девчонка убила мать!» «Не говорите таких страшных слов!» — оборвал ее Джесселин. «Но дочь должна была послушаться совета доброй мудрой матушки». Как бедняжка мечтала об этой свадьбе. А мы не смогли утаить от нее, что произошло. до да чего же неблагодарны дети. Мисс Эвис горько пожалеет о том, что сделала. Нужно дождаться доктора», — механически произнес Пирстон и поспешил прочь из комнаты. Местный Скулап подтвердил вердикт и заключил, что смерть, несомненно, вызвана воздействием потрясения на больное сердце и без того ослабленное волнением по поводу свадьбы. В данном случае коронерского расследования не потребовалось. Две призрачные фигуры, замеченные Рут пять часов назад, в сером предрассветном тумане, вышли на открытую площадку через северную калитку замка Сильвании. Оттуда узкий переулок вел к старинным развалинам. Двигались они молча, не произнося ни слова. Мужчина шагал с трудом, а женщина его поддерживала. Наконец спутники остановились и слились в страстном поцелуе. «Если не хотим, чтобы нас заметили», «Надо было бы дойти пешком до Бадмута», — грустно сказал молодой человек. «Но, несмотря на твою помощь, я не смогу даже остров пересечь, до подножия холма еще целых две мили». Дрожа девушка постаралась успокоить любимого. «Если бы ты мог идти, мы бы направились в стрит оф где меня могут узнать. Что, если спуститься к пещере, сесть в одной из лодок, который я там увидела вчера вечером, и на веслах пройти вдоль берега до северной стороны бухты, а оттуда уже не составит труда попасть на станцию? Море спокойное, прилив движется в том направлении, так что донесет без особых усилий с нашей стороны. Я часто добираюсь таким путем. План показался единственно верным. Путники свернулись с дороги и пошли по узкому ущелью, перехваченному аркой разрушенного замка и когда-то представлявшему собой наполненный водой ров. Вокруг стояла глубокая тишина. Едва слышный звук легких осторожных шагов отражался от вертикальных поверхностей скал и возвращался грубым стуком. Пройдя чуть дальше, они вышли на открытый выступ нижнего уровня скал. Тропинка вела вниз и вправо, к уединенному заливу у подножия, единственному доступному для судов подходу к острову с этой стороны. Когда-то здесь располагался активный причал, откуда отправлялся в Лондон материал для строительства великолепных зданий, включая собор Святого Павла. Смутные фигуры спустились по тропинке. Одна из них знала путь так хорошо, что даже не сочла нужным по примеру другой, держаться правой рукой за естественную каменную стену. Дышать было тяжело, но, наконец, они спустились на берег и прошли несколько ярдов по гальке, которая в этом опасном месте покрывала землю только здесь. Островитяне редко заглядывали сюда. В тесном пространстве у грубо сколоченного причала стояло две-три крепких рыбацких лодки и еще несколько крошечных суденышек. Чуть в стороне виднелся сарай из просмоленных досок. Общими усилиями беглецы столкнули в воду самую легкую лодку и залезли внутрь. «А где весла?» — спросила девушка, нарушив молчание. Мужчина осмотрел дно, но ничего не нашел, и с досадой воскликнул. «Совсем забыл о веслах! Скорее всего, заперты в сарае!» — заключила Эвис. «Теперь остается надеяться только на милость, течение. В этих местах море вело себя особенно своевольно». Эвис правильно сказала, что прилив направлялся на север — Однако в определенный момент вдоль берега возникало отдельное течение, прозванное местными моряками Южным. Его создавала изрезанная береговая линия к востоку и к западу от Устья. Непокорные стремительные потоки омывали полуостров и неслись на юг, а затем соединялись и вливались в главное течение прилива. Даже в самую тихую погоду смешение трех водных масс создавало на морской поверхности кипение, напоминавшее чайник. Как известно, подобное волнение на море носит название «стремнина». Так и получилось, что хоть открытое море и направлялось на север, к рейду и побережью Уэссекса южное течение коварно мчалось к кустью и находившееся за ним стремнине. Оно злобно подхватило утлая суденышка. Не имея возможности преодолеть на веслах препятствия шириной с реку, беглецы увидели перед собой уплывавшие на север серые скалы, а чуть выше нахмуренный морщинистый лоб острова. Влюблённые беспомощно переглянулись, хотя юношеское безрассудство избавило от острого страха смерти. Волны, однако, становились всё злее, безжалостно кидая лодку вверх и вниз по почти вертикальным стенам. Судёнушка беспомощно раскачивалась, под ударами и хаотично вращалась, так что свет маяка, единственный ориентир в бушующем море, оказывался то справа, то слева. Однако ясным оставалось одно — то носом, то кормой вперёд лодка упорно двигалась на юг. Вдруг молодого человека осенило. Он вытащил из кармана носовой платок и поджег. Эвис тут же отдала свой, и пламя разгорелось ярче. Единственным доступным топливом остался маленький зонтик. Его раскрыли, подожгли и до тех пор, пока факел не прогорел и не погас, удерживали за ручку. К этому времени плавучий маяк светил уже совсем близко, а спустя несколько минут после поданных с помощью носовых платков и зонтика сигналов бедствия ответил разноцветными огнями. Влюбленные судорожно обнялись. «Знала, что мы не утонем!» Истерично воскликнула Эвис. «И я тоже знал!» Поддержал ее Генри. Плавучий маяк двинулся навстречу, и на рассвете команда Баграмми подтащила лодку к массивному красному борту с большими белыми буквами.